акварельно-нежное личико, огромные влажные глаза из-под дымчатой вуальки, элегантный дорожный костюм перламутрового оттенка. Прекрасная незнакомка Рыбниковым тоже не заинтересовалась. На здрасте холодно кивнула, окинула одним-единственным взглядом за урядную физиономию попутчика, его мешковатый китель, рыжие сапоги, и отвернулась к окну. Раздался второй звонок. Изящно очерченные ноздри пассажирки затрепетали, губки прошептали.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 Над бутонами торчала красивая мужская голова с холеной испаньолкой и подкрученными усами. Радужно сверкнула бриллиантовая заколка на галстуке. «Это еще кто такой!» — воззрился на Рыбникова вошедший, и черные брови грозно поползли вверх. Однако в ту же секунду, приглядевшись к неказистой внешности штабс-капитана, красавец совершенно на его счет успокоился и более вниманием не удостаивал. «Лика!» — воскликнул он, падая на колени и бросая букет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 «Все кончено, астралов!» — гневно объявила она, откинув вуаль и сверкнув глазами. «И чтоб в Москве появляться не смел!» — от умоляюще простертых дланей отмахнулась. «Нет-нет! И слушать не желаю!» Тогда кающийся повел себя странно. Не вставая с колен, сложил руки на груди и глубоким волшебным кенором запел. «Уна фуртивала Крима, негли очи свое спунто!»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 «Не смейте уступать ему билет!» — закричала дама. «Не могу-с!» — твердо ответил штаб капитан -артисту, «Рад бы, но безотлагательная казенная надобность!» Кондуктор утянул обливающегося слезами Астралова в коридор. Поезд тронулся, с перона донесся отчаянный крик. «Ликуша! Я руки на себя наложу! Прости!» «Никогда!» — выкрикнула раскрасневшаяся пассажирка и вышвырнула великолепный букет в окно, засыпав весь столик алыми лепестками.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 «Пятьсот рублей давал фигляр, не слушая его дама, перед публикой красовался, а в жизни мелочный человек, экономист!» Это слово она произнесла с безграничным презрением, даже всхлипывать перестала. «Живет непосредством!» Заинтересовавшись логическим противоречием, содержавшимся в этой реплике, Василий Александрович спросил. «Виноват, недопонял. Так он экономен или живет непосредством?» «Средства у него огромные, да только он по ним не живет!»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 из кадры статский советник Зюкин, старший офицер капитан второго ранга фон Швальбе». «Ах, перестаньте!» — сплеснула ручкой Гликерия Романовна. «Не хочу слушать. И когда только закончится эта ужасная война?» «Скоро. хаварный враг будет разгромлен христолюбивым воинством», — пообещал Рыбников, откладывая газету и доставая какую-то книжку, чтение которой он немедленно погрузился с еще большей сосредоточенностью.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 Вы, должно быть, военный инженер, поинтересовалась Гликерия Романовна. Почему вы взяли? Признаваться, что подглядело название книги, Лидиной было неловко, но она нашлась, показала на кожаный тубус. Да вот, ведь это для чертежей? А, да, Василий Александрович понизил голос. Секретная документация. Доставляю в Москву. А я думала, вы в отпуске. Навещаете семью или, может быть, родителей? Не женат.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 Василий Александрович конфузливо улыбнулся. «Виноват. Про покурить это я из деликатности. Не курюсь. Лишний расход. На самом деле мне в клозет. По натуральной необходимости». Дама с достоинством отвернулась. Тубус штаб капитан прихватил с собой, поймав негодующий взгляд спутницы, извиняющимся голосом пояснил. «Не имею права выпускать из рук». Проводив его взглядом, Гликирия Романовна пробормотала. «Какой все-таки несимпатичный». И стала смотреть в окно. А штаб капитан быстро прошел через второй и третий классы в хвостовой вагон и выглянул на тормозную площадку. Сзади донесся протяжный требовательный гудок. На площадке стояли и караульный жандарм. «Что за черт!» — сказал первый. «Не как литерный!» А телеграфировали, что отменен. Не далее, как в полуверсте, ехал длинный состав, влекомый двумя паровозами. Локомотивы пыхтели черным дымом, за ними вытянулся хвост из зачехленных платформ. Время было уже позднее, одиннадцатый час, но сумерки едва начали сгущаться, приближалась пора белых ночей. Жандарм оглянулся на штаб с капитана, взял под козырек. «Ваш благородие виноват, но извольте закрыть дверь. Согласно инструкции, строжайшее запрещено». «Это, братец, правильно», — одобрил Рыбников. «Будительность и все такое. Я, собственно, только покурить хотел. Ну да я в коридорчике или в ножнике». И в самом деле отправился в туалетную комнату, которая в третьем классе была тесна, и не слишком опрятно. Запершись, Василий Александрович высунулся из окна. Поезд как раз въезжал на допотопный еще Клейн-Михелевского строительства мост, перекинутый через неширокую речку. Рыбников нажал ногой рычаг слива воды. На дне унитаза открылось круглое отверстие, сквозь него было видно, как мелькают шпалы. штаб капитан надавил пальцем какую-то незаметную кнопочку на тубусе и запихнул узкий кожаный футляр в дырку.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 «Они гибнут, а мы уезжаем! Остановите! Я требую!» — визжала она. «Жмите этот ваш, как его, стоп-кран!» На вопли из соседнего купе высунулся чернявый господин с нафабренными усишками. Видя, что начальник поезда колеблется, угрожающе крикнул. «Я тебе остановлю! У меня срочное дело в Москве!» Рыбников мягко взял Лидину за локоть. успокаивающий начал. Сударыня, ну, в самом деле, конечно, катастрофа ужасная, но единственное, чем мы можем помочь, это поскорее протелеграфировать с ближайшей. «А ну вас всех!» — крикнула Гликерия Романовна, метнулась к стоп-крану и рванула ручку. Все, кто находился в коридоре кубарем, полетели на пол. Поезд, подпрыгнув мерзко, заскрижетал по рельсам. Со всех сторон доносились вой и виск. Пассажиры решили, что и их поезд угодил в крушение. Первым опомнился чернявый, не упавший, Алиш стукнувшийся головой о косяк двери с криком убью мерзавка он налетел на оглушенную падением истеричку и схватил ее за горло судя по огонькам вспыхнувшим в глазах василия александровича он отчасти разделял кровожадное намерение чернявого господина однако во взгляде который штаб капитан бросил на удушаемую Грикерию романовну была не только ярость но и пожалуй изумление вздохнув рыбников схватил несдержанного брюнета за воротник и отшвырнул в сторону